Глава 29. -я. Грифы ждут, когда подохнут. До маяка добрались за полчаса. Последние десятки метров я мог бы пройти на своих двоих, но щадил ногу, рассудил, что так она быстрее заживет. Хотелось верить, что Макс просто спит, и с ним не случилось непоправимого. «Все у нас получится. Сергеич-то выздоровел, значит, и Макс заживет». При мысли об этом сердце сжалось. «Подумать только. Я с этим парнем провел чуть больше суток, но прикипел к нему, как к родному. Да, он своеобразный, щудинкой, но беззлобный». Когда вышли на финишную прямую, Сергеич ломанулся к белеющему вдалеке маяку и заорал «Максимка! Ау! Ты живой?» Вроде бы в завываниях ветра я различил голос и заковылял вперед, прислушиваясь, вот только услышал уже знакомый стон О, о что издавал вожак зомбячей стаи. Они близко, констатировала Маша. Девушка схватила меня за руку и потянула вперед, я ускорился, насколько позволяла нога. Живой! Радостно заорал Сергеич, жестами подзывая нас. Пока мы подходили, он подобрал пакет с инструментами, ранее заныканный нами у подножья маяка, убедился, что мы в безопасности, и полез в окно иллюминатор. Высунувшись оттуда, принял наши вещи и исчез. «Сергеич!» — крикнул я. «Куда он? А мне помочь?» Но справились и без него. Маша оказалась куда крепче, чем я думал, хорошая у нее все-таки спортивная подготовка, смогла поднять меня так, что я дотянулся до иллюминатора, ухватился, подтянулся, раз и еще раз, просунул ноги в окно, развернулся, застонал от боли, повис на руках и спрыгнул на здоровую ногу. Маш, помощь нужна? Сама! Ерундовое дело! Поначалу подумал, хвастается, а нет, впорхнула в окно с проворством белки, повиснув, спрыгнула. Я запрокинул голову. Сергейич уже преодолел половину лестницы. Сверху свешивалась косматая башка Макса. Маша полезла первой. «Ты чё не отвечал, соколик?» пробормотал Сергеич. «Так это, батарейка села. Я всё обыскал, но запасные не нашел. Вспомнился пакет Сергеевича с отвертками, гвоздями, изолентой, запасными фонариками и батарейками, оставленный снаружи и возвращенный только сейчас. Что ж, закономерно. Считав информацию из профиля Макса, я покачал головой. Здоровья у него осталось чуть больше половины. Успели. Наше появление его взбодрило, а увидев Машу, парень расплылся в улыбке. «Ой, девушка, а я вас помню». Пока они там заново знакомились и делились впечатлениями, я медленно взбирался по крутой лестнице, подтягиваясь на руках и отталкиваясь здоровой ногой. Надо признаться, с телом произошли приятные метаморфозы. Я преодолевал лестницу гораздо легче, чем планировал. Сверху доносился возбужденный голос Сергеича. «Вот зуб! Золотой! Помнишь, я тебе говорил, что зуб даю, что вернемся? Вернулись же? То-то! А зуб? Ну вот он, бери, не жалко!» «Ема! Тоже выздоровел весь!» «Ну, а еще там был зверюга, ух, короче, банки, во, я его на, на, а он дышь, дышь, а Денис...» «А Денис, вот он, ага», — сказал я, влезая в башенку. Пока Сергеич описывал Максу, как мы сожгли толпу красивых девушек, я осмотрел парня. Травмированная нога распухла до паха, раздулась вдвое и была горячей даже на вид. «Ого, а чего это они?» Нашел в себе силы Макс удивиться обилию девушек. «Так это Бибика клип снимал», — объяснила Маша. «Ну, знаменитый тиктокер и певец ртом. под подтанцовка, видимо. Женя, царство и небесное, мне все уши прожужжало этим Бибика. Какой он клевый, знаменитый, что прямо сейчас, прямо тут идут съемки». Вспомнились сгоревшие мужские торсы. «Вот так, вчера был богатый и знаменит, а сегодня зомби, обглоданный скелет или активная одушевленная оболочка». Маша заметила кроша, лежащего у стеклянной стены, принялась его гладить. Котенок потянулся и, мяукнув, широко зевнул, показывая розовый язычок. «Проснулся!» Я так обрадовался, что забыл о больной ноге. «Крош! крошек! Услышав свое имя, котенок лизнул Машей ладонь, высвободился и в пару прыжков приблизился ко мне, но на этом не остановился, вскарабкался, цепляя когтями кожу по ноге и залез на плечо. «Мяу!» Ничего необычного в нем я не заметил, разве что подрос. Когда шли к маяку, его вес не ощущался, а сейчас я прямо чувствовал тяжесть. Хвост кроша дернулся, скользнул по щеке и снова раздалось вопросительное «мяу». Я взял его в обе руки и поднял перед собой. Профиль не изменился, все тот же детеныш кота нулевого уровня и питомец чистильщика Дениса Рокотова. Чмокнув его в нос, я сказал «рад, что ты в порядке, мелкий». Так и не дождавшись от меня никаких распоряжений, он задергал задними лапками, пытаясь высвободиться, вывернулся и выскользнул из рук. Мягко приземлившись на лапы, Крош мяукнул и вернулся к Маше, ткнулся лобиком в ее подставленную ладонь. Гладь. Маша рассмеялась и охотно выполнила просьбу наглого мелкого кошака. Тем временем Сергеич перешел к рассказу о тошноплюе и что-то совсем заврался, болтая о том, как он якобы стратегически поднырнул под страхолюдину, чтобы под водой поразить гада по яйцам. Макс, слушая его, по бабье охал. Взглянув на часы, я хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Макс, ты как?» — спросил я. «Идти сможешь?» «Сергеич тебе рассказал, как лечить тебя будем? Или больше о подвигах своих ратных заливал?» Он посмурнил, мотнул головой, и неодобрительно глянув на Сергеича. Тот виновато пожал плечами. Я продолжил. «Твоя задача — пройти километр-полтора, а там мы устроим зомби-геноцид. Все, что тебе будет нужно — ткнуть парочку бездушных, первым нанести им урон». «Мы это, соберем их в одном месте и подпалим», — сверкнул глазками Сергеич. «Ну а если не получится, по одному будем бить. Поднимешь уровень и выздоровеешь. Сдюжишь?» Макс подвинулся к лестнице, свесил голову, прикинул свои возможности и пробормотал. «Не знаю даже, башка кружится, и эти вот смотрят!» Он мотнул головой на стеклянную стену. «Кто?» — спросили мы с Сергеичем хором. «Грифы. Ждут, когда я подохну. Прогоните их, а?» Мы с Сергеичем переглянулись, Маша была увлечена котенком и не обратила внимания на его слова. «Нет, там...» буркнул Сергеич, но получил от меня тычок. «Плохи дела у нашего сокола, надо поторопиться с лечением». «У Макса высокая температура», — вздохнул я, подошел к окну, помахал руками. «Ну что, улетели?» «Да», — пробормотал он, смежил веки и дернул кадыком. На моих глазах его активность снизилась с 52 до 49%. Его тело дернулось в судорогах и затихло. «Отдал концы, раб Божий Максим!» — забормотал Сергеич и начал истово креститься. Мария оставила котенка, рванула к Максу, потянулась к его шее, но я сказал раньше, «Он жив, просто в отключке. Нужно побыстрее им заняться. Сам он не спустится. Значит, сделаем что-то типа монтажной люльки из этого брезента, порежем на лоскуты, свяжем в веревку, как Маша делала. Надежно ведь?» Она кивнула. В этот момент застонал Макс, замахал руками перед собой, видимо, прогоняя воображаемых грифов. «Спускать как будем?» — проворчал Сергеич. «Вниз-то ладно, а как в иллюминатор его совать? А потом? На носилках нести?» «Смастерим эту, ну, чтобы тащить», — сказала Маша, сделав такой жест, будто имитировала перетягивание каната. «Волокушу», — помог я. Угу, волокушу!» Сергеевич скопировал мой тон. «А если зомбики нападут? Да много, мы ж не убежим, и его положим, и сами, тогось». «Но если ничего не делать, он точно умрет», — возмутилась Маша. «Меня больше волновало другое. Чтобы Максиму зачелся фраг, он должен, будучи в сознании, нанести повреждения бездушному или хотя бы обозначить удар. Получится ли его пробудить?» Одно ясно, если бездействовать, парень умрет со стопроцентной вероятностью, в любом другом случае шанс у него будет. Решено. Оперативно спускаем Макса, потом тащим. Помогаем ему забить нулевок. Я смолк, услышав о у Совсем рядом. Маша подошла к стеклянному выпуклому окну стене, глянула вниз бормоча Только не сюда. Мимо, мимо проходите. Она прижала руки к груди и затанцевала на месте. Я уже знал, что увижу. Подошел к ней и шепнул. Где? Девушка указала на запад, закрыла лицо ладонями. Я прищурился, вглядываясь в колышемые ветром кроны и выделил ярко-красное пятно, коктейльное платье. Зомби двигалось в сторону дорожки к маяку. Слева от меня встал Сергеич. Воцарилась такая тишина, что я слышал, как он тяжело дышит. Вслед за женщиной-зомби на дорожку выбрался здоровяк и еще пара ничем не примечательных азиатов. Потоптавшись, они пересекли газон и поперли в джунгли, а вот появившийся тошноплюй не спешил, топтался, раскачиваясь из стороны в сторону. Возле него замерли еще двое – здоровяк и голая женщина с головой, свернутой на плечо. К тому моменту Маша успокоилась и заставила себя посмотреть – Когда на дорожку выскочил тощий верткий зомби, повадками похожий на Голлума, она сказала, «А теперь молимся, чтобы он нас не почуял. Он-то тут главный». Я сглотнул, или показалось, или даже сердце замерло и стало биться реже. «Дошло!» — буркнул Сергеич. «Те мужики искали...» — цыкнула Маша. «Конгломерат!» — прошептал электрик, виновато, глядя. «Вот это...» Он и есть. Больше двадцати голов! вздохнул я. Зомбо Голум припал к земле, по насекое покрутился вокруг своей оси и запрокинул башку. Шатающиеся по окрестностям бездушные начали стягиваться к нему. Это заняло минут пять, а потом. Еще раз издав характерный звук, зомби на четвереньках, растопырив колени, побежал к маяку, а орда потянулась следом. Сука, нюхач! Сергеевич сплюнул под ноги. И что теперь делать?